Голова 54. Миг приближения разрушений. Нацеленные на меня четыре огромных шестерни вернулись к Эквису и прикрыли его с четырёх сторон словно щиты. «Победил!» — сказал Эквис смешанным шумом голосом. «Думаешь, теперь ты победил? Даже объединение четырёх крохотных народных тел не остановит огромные шестерни. Вы лишь немного отдалили отчаяния. «Громкие слова, учитывая, что ты утратил силу собранных тобой с таким трудом богов!» Саша взглянула на скопление богов и шестерёнок, проявив магические глаза разрушения. «Посланные тобой на землю боги уничтожены», — сухо сказала Миша. Искаженный отборочный суд сделал их продолжением тебя самого, но порядки не исчезнут, даже если их уничтожить, пока цел ты сам. Ведь ты можешь восстановить то, что является частью тебя. Однако...» Миша заглянула в бездну Эквиса своими божественными глазами Утраченные тобой полномочия богов не возвращаются. Дело ведь не в том, что они не возвращаются. Ты просто не можешь их вернуть, не так ли? Они тоже бились и прямо перед погибелью отказывались продолжать быть шестернями этого мира. В глубинах мира богов раздался спокойный голос Чувство смертных, сокрушившие Н и Эл и чувство богов, отказавшихся быть твоими шестернями. Эквиса пронзил умиротворенный. Но в то же время сильный взгляд, и Миша решительно заявила: Вот что является истинной волей мира, а не ты. Все кончено, Эквис! сказал Рэй, направив белоснежный священный меч на Эквиса. Это состязание сводилось к тому, загонишь ли ты нас в угол или же она сумеет защитить нас. Миша, Саша и Рэй взметнули из всех своих тел целиком частицы магической силы. Он защитил все. Теперь у тебя нет шансов на победу. «Защитил!» — шестерни завращали жутким клацающим звуком, и Эквис сказал. «Мне, миру, так не кажется!» Широко расправив руки, Эквис заставил шестерни вокруг себя резво крутиться. Саша на них взглянула. Магические круги, появившиеся в её глазах, испустили невероятную магическую силу. Демоническое тело, переродившееся Саше, обладало магическими глазами разрушения. Однако то, что проявилось сейчас, в корне отличалось от магических глаз, которыми она обладала изначально, эту силу вызвало и пробудило попадание основы Саши в сосуд, который является потомком меня, того, кто обрел магические глаза разрушения. Разумеется, Божий Ликаверни, который она вернула, тоже имел магические глаза разрушения. Эти глаза изначально образовались в результате разделения божественных глаз апокалипсиса пополам. И сейчас, когда Божий Верни и демон Саша слились воедино, Двое магических глаз разрушения наложились друг на друга, иными словами, сейчас она уже могла использовать практически полноценные божественные глаза апокалипсиса, даже без возвращения ей моих магических глаз разрушения. Прямо как она только что защитила меня от шестерни. Не по душе мне эти шестеренки! Магические круги в магических глазах Саши наложились друг на друга в два слоя и превратились в темные солнечные диски. Они высвободили черный свет туда, куда был направлен их взор. и опалили шестерни вокруг Эквиса вместе с ним самим. «Исчезни!» Взгляд Саши пронзил шестерни, опалил их светом, и они полностью исчезли. Однако Эквис прямолинейно бросился на нее, не обращая на божественные глаза апокалипсиса никакого внимания. Шестерни клацая закружились, и он атаковал Сашу своими пальцами, и Рэй их священным мечом чувств. «Не позволя!» «Сколько бы божественной силы я не утратил!» «Вращение шестерней не прекратится!» Эквис схватил меч Ласенсии своими шестереночными пальцами и обернулся назад, взмахнув Рэем с невероятной силой. «Тебе просто нужно дать осознать это инородное тело мира!» Эквис швырнул Рэя в меня, подошедшего к нему со спины. Не обращая на это внимания, я выставил вперёд пальцы Савиастан-Джаара, но за мгновение до того, как рука сияющим чёрным пламенем едва не пронзила тело Рея. Он, оказавшись прямо передо мной, выпустил белоснежный священный меч из рук и проскочил мимо моей руки. Авиастан Джара поразила Эквиса прямо в живот, но даже боли какую-то ему не причинило. Эквис махнул вниз по мне отнятым священным мечом Лосенсии, однако белоснежный меч вдруг исчез, и его рука растекла воздух. «Мир не на твоей стороне, Эквис!» Лосенсия была под полным контролем Рея. Он мог свободно заставить ее исчезнуть или проявиться, Снова превратив чувство со всего мира в священный меч, Рейн нанёс по телу Эквиса снизу восходящий колющий удар. Раздался громкий ляск, и шестерни тела Эквиса завращались. В сопровождении глухого клацания они стали проглатывать и ломать лиозве Лассенсии. В этот миг небо превратилось в снежный пейзаж. «Ледяной свет!» Едва Миша моргнула два раза, как кружащие в воздухе снежный и спустили свет и начали замораживать шестерни Эквиса. Однако его даже это не остановило. «Абис. Примечание переводчика. Записано как «Разрывающие сломанные шестерни». Эквис нарисовал повсюду вокруг магические круги, и во вся стороны от него вылетели маленькие сломанные шестерни. Рей, Миша и Саша принялись уклоняться от них, кружа по небу. Я попытался заблокировать приближающийся абис с магическими глазами разрушения и Бенаевном, но он запросто пробил чёрное сияние, И я, наконец, остановил его, схватив авиастан жарой. Я крепко сжал его, однако он сохранил изначальную форму, не обратившись в пепел. Даже сейчас мир продолжает крутиться в соответствии с порядком. Шестерни в груди Эквиса Клация завращались, и она открылась. В груди была полость, внутри которой находилось ветхое деревянное колесо. Эквис схватил его и вытащил наружу. «Тихонько. Да, тихонько». В сопровождении света появилось девять огромных магических кругов шестерней, которые сложным образом соединились между собой и деревянной шестерней. В самом центре этой магической конструкции Эквис протянул магическую линию, таким образом он сцепился с магическими кругами шестернями и начал вращать собственные шестерни. Завращавшиеся в тандеме с ними девять шестерней спустили божественную магическую силу. Это было загадочно. Самые большие шестерни вращали маленькие, а те, в свою очередь, были сцеплены с деревянным колесом. Но несмотря на то, что малые шестерни вращались на невероятной скорости, это колесо вообще не двигалось. То есть для раскрутки деревянного колеса требовалась настолько огромная сила? Направься к отчаянию, мягко раздробляя народные тела. В этот миг ветхое колесо начало медленно вращаться. Постепенно оно набирало темп, завращалось с огромной скоростью, Выпущенная магическая сила медного цвета делала колесо на вид гораздо крупнее, чем оно есть. На первый взгляд его сила казалась бесконечной. Борос Хетелс. Примечание переводчика. Записано как «ветхое деревянное рассекающее колесо». Контрастируя сборно рассеивающийся во все стороны магической силой, колесо вылетело очень медленно. Оно направлялось прямо к земле этого пространства. «Ах ты! Я ни за что не дам тебе это сделать!» Подлетевшая Саша остановилась перед Борос Хитеос и взглянула на него божественными глазами апокалипсиса. Наконец, увидев бездну этого заклинания, я крикнул. «Уклоняйся!» Божественные глаза Саши округлились. Борос Хитеос разрубил черный свет. В миг, когда она отвлеклась на это, подлетевший с другой стороны Абис поразил ее напрямую и скромсал все ее тело. А! Борос Хитеос приблизился к Саше, которая не могла пошевелиться. «Не позволю!» Перед Сашей появился созданный Арисом ледяной щит. Борос Теос моментально разрубил его, и Миша стала создавать один ледяной щит за другим. «Ха!» Круживший по небу Рэй ударил ветхое колесо мечом Ласенсии, однако не смог его разрубить. Отняв священный меч чувств, Борос Теос вгрызся в тело Рэя. Ах! С каждым оборотом оно клацая, ломало основы Рея. После разрушения пятой основы я прикрыл его собой и протянул руку к колесу. Оно без особых проблем отбросило обе моих руки с жарой и вгрызлось уже в мое тело. Но несмотря на то, что мои руки сияющим черным пламенем отбивало, я продолжал тянуться к нему и силой пытался его обуздать. Между вращающимся колесом и моими руками во все стороны начали бурно разлетаться искры магической силы. «Языди!» Колесо надавило на мое тело, и она устремилась вниз к земле. И будто чтобы добить меня, сверху дождем повалили абисы. Должен признать, это достаточно необычное колесо. Из моего тела брызнула алая кровь, и Борос Хитеус глубоко вгрызлась в мою основу. Бурно хлынувшая кровь владыки демонов облила ветхое колесо. В то время как боросхитеос Хитеус разлагалась, моя основа получила сильную рваную рану, и сила разрушения разбушевалась. Я обрушил ее прямо на это колесо. «Венеджиара!» Вдобавок я ударил колесо, вероятное, вестан джиара, и обуздал его. От него проще было бы банально уклониться, но если оно вгрызётся в землю этого пространства, то миру богов серьезно достанется. Моё унесенное колесом тело разнесло храм трехгранную пирамиду, и я коснулся ногами земли. Я четырежды ударил опоборос хитеу с вероятностными руками, и оно, наконец, остановилось. Хм, судя по тому, что он не выстрелил во второй раз, то даже он может использовать лишь одно Боросхитаус за раз. Или же что у него есть всего одно такое ветхое колесо. Интересно, из чего сделаны его шестерни, раз божественные глаза Апокалипсис их даже не царапали. Миша, Саша и Ры спустились ко мне сверху. Эквеса есть сам мир. Какой бы ни была правда, но такова его сила. Сказала Миша. Его не победить без силы способна уничтожить весь мир. Хочешь сказать, нужно что-то уровня Эйн и на Верва? В нашем нынешнем состоянии мы, может быть, с ним и справимся, но в таком случае, даже если нам удастся долить Эквиса, мир будет уничтожен. Поняли? Раздался смешанный шумом голос Эквиса. Мы обернулись и увидели Эквиса, стоящего примерно на расстоянии десяти с лишним метров от нас. Если остановится отчаяние, то остановится и мир. Все, на что вы, и народные тела, способны, «Так это либо разрушить шестерни и уничтожить мир, либо потянуть время до тех пор, пока я не раздавлю вас». Эквис собрал ноги вместе, протянул руки в стороны и завершил шестерни в крестообразной позе. «Разрушение близится. Тихонько. Ничего не изменилось». Перед ним нарисовался магический круг, из которого появились бесчисленные сломанные колеса. «Ваша судьба была предрешена с самого начала... Да». С того самого момента, как вы вышли против меня, мира. Изменить вы можете лишь путь, который приведет вас к отчаянию. Как сказать? Может, тебе все еще раз хорошенько обдумать? Просто те, кого шестереночные, ты принимаешь за крохотных народных тел... Сделав шаг вперед, я раздавил ветхое деревянное колесо. Могут ни с того ни с сего оказаться руками гиганта. Я посмотрел на Мишу, она кивнула. Абисц. Он принялся выстреливать одним сломанным колесом с другим, уклоняясь от них и защищаясь при помощи магических глаз разрушения Бенаевны и Я продвигался вперёд. «Рэй, Саша, дадим Аносу сражаться в полную силу», — сказала Миша. Та бишь защита на нас! Поняла! Анос, предоставь глубины мира богов нам!» Моментально отреагировали Саша и Рэй. Идя вперед, я нарисовал сотни магических кругов. «Рассчитываю на вас. Главное, заблокируйте шальные пули». Я наложил Джоу Грейза и Джирас друг на друга и выстрелил ими в Эквиса. Угольно-чёрное солнце одно за другим попадали в него подобным метеоритам, оставляя за собой хвосты из черных молний. Он завращал своими шестернями, развернул антимагию и отбросил их вдаль. Саша бросала взгляд божественных глаз апокалипсис на эти солнца, каждый из которых обладала достаточной мощью, чтобы оставлять кратеры в земле мира богов, Рэй блокировал их, превратив Ласенсию в магический барьер. А если что-то и проскакивала мимо них, Миша тут же перестраивала поврежденный мир богов. «Вена Джиара. При помощи выпущенных Джоу Грейзов я использовала авиастан Джиара на правой вероятной руке, наложив его в семь слоев. и вонзил его в живот Эквиса. Раздался раздирающий уши звук трущихся шестеренок, и даже на его божьем лике появилась небольшая вмятина. «Тебе не достичь основы мира!» «Даже мир не выдержит такого раз за разом!» Он атаковал меня рукой, шестерни которые завращались подобно клинкам. Я уклонился от нее, пригнувшись, и снова ударил его семислойной авиастанжарой. Пальцы, сеющим чёрным племенем вонзились точно в ту же самую точку. «Бесполезно!» Сильно отскочив, Эквис наложил на себя магию исцеления, и едва я замедлил её магическими глазами разрушения, как он тут же принялся стрелять в меня бесчисленными абисами. «Не уйдешь! Нарисовав 10 магических кругов сжатыми в правой руке пурпурными молниями, я встретил бесчисленные сломанные шестерни Равиагик Гавериздам. Мир богов вздрогнулся, а пурпурный свет замерцал, словно пытаясь разрушить его. Я проскочил через него одним махом и приблизился к Эквису, который создал 9 гигантских магических кругов шестерней. В своей шестереночной руке он держал кусок того деревянного колеса, которое я недавно раздавил. «Авиастан -джара. Я выгнал семислойный авиастан в рану исцеляющегося Эквиса, и его тело согнулось в дугу. Отчаяние крутится потихоньку. Кусок в руке Эквиса мгновение ока вернулся к исходному состоянию, и ветхое деревянное колесо восстановилось, девять шестерни сцепились между собой и начали вращаться. «Но гораздо быстрее, чем ты пронзишь, мир!» «Думаешь?» Продолжая вгонять авиастан жару в живот Эквиса, я, поднапрягшись, стал поднимать его и нарисовал многослойный магический круг. Слои наложились друг на друга в форме рудиной башни, Черные частицы описали вокруг магического круга орудийные башни семислойную спираль, тело Эквиса словно пя скрипело. «На сей раз я пущу вход кое-что побольше! Попробуй остановить это!» «Да но ну, Это же...» Саша широко раскрыла божественные глаза. От одной лишь выпущенной магической силой глубины мира богов покрылись трещинами, а небо стало раскалываться. Эгель Гроне Ангдро! Из магического круга родины башни вырвалось пламя конца света. В отличие от его использования на Грэми, основу Эквиса я не пробил. Поэтому мощь заклинания нельзя было сдержать внутри Эквиса, и разрушение стало медленно поднимать Эквиса в небо, поджигая его тело из шестерней. Рэй, Саша и Миша на полной скорости полетели в небо. Честно говоря, я думал, что без этого не обойтись. Рэй занял в небе позицию, готовясь противостоять Эгельгрона Ангдроа. Священный меч Чувства бурно замерцал и сильно увеличился в размерах. От этого разрушения даже у Рэя, который взлетел в свет Апокалипсиса с полной уверенностью в победе, выражение лица сейчас читалось готовность к верной смерти. Но когда-то его называли великим героем, который сиял тем ярче, чем сильнее его загоняли в угол. Крепко сжав белоснежный священный меч... Он и выдавил из него все чувства до последней капли, а затем, спуская магическую силу, крикнул: "Ласенция Траяс!" Выставленный вперед белоснежный священный меч выпустил из себя огромное количество световых частиц, которые поглотили Эквеса и столкнулись с Грона Ангдроа, окрашивая все в белоснежный свет. Семислойная спираль темного пламени столкнулась с чувствами смертных, которые сокрушили Эйн и Л Наверва. И в воздухе закружился черный пепел напору с белоснежными вспышками. Гашение мощи, уничтожающей миры магии, сводило к минимуму ее воздействие на внешний мир. К точке столкновения Лоссенсии Трояса и Гельгрона Ангдроа, иными словами к Божьему лику Эквиса, была приложена мощь даже больше той, что способна уничтожить мир. Его шестерночный божий лик прострелила насквозь белоснежными лучами света, и он обратился в пепел в апокалиптическом пламени. Ах! Рей стиснул зубы. все таки полностью свести Эгельгрона Ангдро для него было невозможно. Грона Ангдроа было куда мощнее лос трояс Такими темпами апокалиптическое племя держит верх, и мир богов будет полностью уничтожен. А в этом случае нехило достанется из земли. «Ну и что нам с такой шальной пулей прикажешь делать? Вот же ж, блин!» Саша взглянула божественными глазами апокалипсиса на Эгельгрона Ангдроа, Выпущенный их взором, разрушительный свет стал помогать Рею вести на нет пламя конца света. Но даже это не могло остановить разрушение. Бушующие искры, погасить которые не могли, даже Лос-Энси от Рая, с с глазами апокалипсиса, разлетались по глубинам мира богов. Ледяной свет. Свет, выпущенный разом из всех падающих снежных луноцветов, стал замораживать апокалиптическое пламя. Разлетевшиеся искры были заморожены, а повреждённый мир богов пересоздан ее магией созидания. Высвободив на полную всю свою магическую силу, Миша, Саше и Рэю едва удавалось сдерживать выпущенное мною Эгель Ангдроа. Эй, Энос! Может уже хватит? Зачем настолько так всерьез бить было? Сдерживайся сильней! Он уже по-любому давно исчез! Ну прости! Мои слова сильно удивили Сашу. Рэй крепко стиснул зубы. Просто моя основа получила слишком много урона. Это максимум, насколько я могу сдерживаться! Эгель, Ангдро еще сильнее оттеснила Ласенция Трояс. Глубины мира богов начали обращаться в пепел, и даже сила Миши не могла мгновенно их пересоздать. «Максимум? Серьёзно? Такими темпами? А ведь мы уже достигли своих обычных пределов». «Разрушение слишком быстрое». Сдерживая магию разрушения, их с каждым мгновением все сильнее охватывало беспокойство. «Миша!» — сказал я девушке, пересоздающей мир богов, и параллельно замораживающий пламя Апокалипсиса. «Как-то ты сказала, что хочешь отплатить мне за то, что я спас тебя, и что хочешь помочь, но я якобы не нуждаюсь в тебе, поскольку способен на все. Миша кивнула. «Помню. Сейчас мне нужна твоя сила, Миша. Твоя магия созидания. Защити этот мир, Миша!» Попросил я ее от всего сердца. «Я на это не способен!» Дважды моргнув, она сказала. «Предоставь это мне». Она взглянула на весь мир богов божественными глазами бытия, словно собирая все свои чувства. Ее нежный взгляд стремительно заделывал трещины разрушения. «Рэй!» — сказал ей ему, сжимающему в руках священный меч чувств. В свои последние мгновения Грам сказал, что никому и никогда не добраться до моих высот, что хоть меня окружает множество подчиненных, я все равно остаюсь одиноким чудовищем. Я сдержал основу разрушения, которое едва не вышло из-под контроля, И подавил Эгель грона столько, настолько, насколько это вообще было возможно. Не оставляй меня одного! Останови меня, друг мой! Несмотря на полное мук выражения лица, он все равно улыбнулся. Хорошо, Анас. Белоснежный свет разросся. Вокруг Лоссенти и закружились белоснежные лепестки космеи. Он ложил поверх лавал аск и влил свои чувства. Саша, я взглянул на девушку в небе, которая чаяно сдерживала разрушение. «Не дай мне уничтожить мир!» На миг она растеряла дар речи, но затем в ее взгляде проявилась сильная решимость. «Разумеется, я... Я уничтожу настолько подавленное заклинание и парочку в выпущенных тобой разрушений!» Сашины божественные глаза апокалипсиса решительно уставились на апокалиптическое пламя, ее бурные эмоции спустили огромное количество черного света, которое полил надвигающиеся разрушения. Таким образом, выйдя за пределы возможного, Они втроём выжили всю свою магическую силу. Я верил, что им удастся остановить даже эту силу разрушения и защитить мир, во что бы то ни стало. В этот миг черное пламя окутало весь мир богов целиком.